Официантка к скромному заказу отнеслась спокойно, улыбнулась. — Хоть чай заказывайте, только не стреляйте. — Какой ужас! — Кричко схватился за голову. — Неужели случается? Дурашливость гостя опытную официантку не обманула. Она поджала губы, улыбка с лица исчезла. — Вам все одно, а у меня двое. — Дожили, мать твою!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 Его размышление прервал вернувшийся в зал Аким. — Спокойно. Аким хлопнул качка по плечу. — Я этих гостей знаю. Люди лелька. Идите, нам потолковать требуется. Охранник молча пошел к своему столу. Аким сел, повернулся к Гуру. — Здравствуй, Лев Иванович. Какими судьбами? — Здравствуй, Аким, — ответил Гуров.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 — У меня двух парней убили, — Аким налил в бокалы. — Беспредел! — А зачем они милицейскую форму надели и людей убивали, — спросил Гуров таким тоном, словно разговор велся о пустяках. — Им что же, убивать можно, а их не тронь? — Это твой беспредел, Аким. — А вы, Лев Иванович, откуда знаете, о чем я говорю? — Догадливый. У меня солидные люди, из ваших. Попросили двух ребят должок получить. Никакого разговора о мокром деле не велось. Чего не пьете? Я за рулем. Гуров кивнул Станиславу, тот с удовольствием выпил. Почему решил, что обращались наши? Знаю, — коротко ответил Аким. Хочу их найти. Заяви в отделение. Где нашли трупы? В Солнцево, у дома, где братья жили. Их пришили автоматной очередью из машины. Вот по месту преступлений заяви. Гуров приподнял бокал, пригубил. Ты сказал наши. Они с тобой разговаривали? Ну? Опиши приметы. Такое дело ненаказуемо. Ты убивать не посылал, а долг получить — дело святое. Заяви. «Приметы дай», — рассмеялся Аким. «Я сегодня с тобой разговаривать не буду», — грубо сказал Гуров. «Но учти, если убийц найду я, то тебе их не отдам, сам заберу». «И еще раз твоих пацанов убрали», — он неожиданно матерно выругался. Кричко аж вздрогнул. «Значит, ты на очереди». «А эти сопляки», — Гуров посмотрел в сторону телохранителя, — тебя не уберегут. Гуров поднялся и направился к выходу. Кричко походкой верного пса засеменил за ним. В машине Станислав спросил, — Думаешь, после такого разговора он позвонит? — Сегодня иначе говорить было нельзя, — Гуров подумал и добавил. — Он врет. Наверняка знал, что дает парней для ликвидации. Ему наплевать на ребят.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 Аким врет. С ним встречались люди не из спецслужбы. Наши не выйдут навстречу с авторитетом напрямую. Сказки. Но во всем этом вранье что-то интересное для нас имеется. Не могу сообразить, что именно. Чувствую. Надо отдохнуть, выспаться. Затем будем думать. Усов прошел вдоль забора.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 Что тогда? Вы его ликвидируете. Но сначала найдите людей, которые справятся с опытным операм. Я так понимаю, на вас работают ошметки спецподразделений Альфы. Чего молчите? Удивлен майор кашлянул Чего вы взорвались? Мало заплатили? Как ликвидировали Сабирина? Наверняка красились под авторитетов. Да гуров ваших ряженых в лед расколит Жизнь вас ничему не научила. Снова наверху портай геносы, надувает щеки, ни хрена не понимая, принимают решения. — Так не у нас, а во всей России, — сорвался майор. — Нужны не умные, а верные. Преданный дурак опаснее врага. Полковник сел за стол, устало сказал, наливай. Расклеились вы, Павел Петрович. Майор разлил по стаканам коньяк. Ты удивительно живете как в тюрьме. Люди в думу рвутся, жизнь, можно сказать, кладут, а вам предлагают, вы нос воротите. Усов выпил залпом, и шумно выдохнул. Скажи своему шефу, — Хочешь, чтобы я служил? Пусть встречается лично. — Ну, он мне не шеф. Между нами ступенек лезть до да лезть, — ответил майор. — Коржанов на личный контакт не пойдет. — Вы, Павел Петрович, плохо представляете его уровень. К нему министр попасть не могут. — Удивил. — Министр никуда попасть не может, даже в сортир боится из кресла на минутку вылезти. — Да черт с вами. Усы взял конверт с долларами, убрав в карман. Предупреждаю, сгорите. В дому говоришь? Давай в Думу. Только в семью мою не лезьте. Супруг у меня с характером, на руку быстрая. Для нее что чубайс, что шахрай, пацаны, и лгуны, не более того. Я сам попробую разобраться. Когда Подполковник Кулагин вошел в кабинет, Кричко вскочил. Гуров вышел из-за стола, пожал гостю руку, подал стул. «Земля завертелась в обратную сторону», — произнес Кричко. «Начальник отдела ГБ в гостях у оперативников милиции». «Петр Николаевич сказал, что вылев Иванович, хотели меня видеть». Кулагин довольно улыбался. Приятно, что с повышением у тебя не отшибла память. Гуров многозначительно взглянул на Кричко. Но тот, уже направляясь к двери, сказал. Я передам Верочке, чтобы она вам кофе принесла. И вышел. Гуров и Кулагин были знакомы больше трех лет. И хотя работали в службах издавна друг с другом враждующих, находились в дружеских отношениях. Не так давно было совершено покушение на лидера Думской партии, предотвратил убийство Гуров, а Лавры достались Кулагину, в результате чего тот стал начальником отдела. Кулагин не страдал самомнением, признавал, что полковник, как оперативник, выше класса, и относился к нему с почтением. — Ты коррупцией в верхах занимаешься? — прямо спросил Гуров. Кулагин пожал плечами, смутился. Не имею права вас одергивать, Лев Иванович, но службы у нас разные. У нас только начальники разные, а президент один. Кстати, можешь обращаться на «ты». Я, Паша, с тобой крутить не собираюсь. в лес я в историю и оказался на твоем огороде. Гуров подробно все рассказал, уточняя при этом, что является фактом, а где лишь домысла Упомянул об Артеме Дурове, дав ему отличную характеристику. Кулагин слушал внимательно. «Интересно, Лев Иванович, мы кое-чем располагаем, но близко подойти не удается». Он умолчал, что министр, на даче которого служит Усов, уже давно интересует контрразведку. «Парень твой, конечно, просто находка, но только в качестве агента. Взять его на службу...»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 У тебя есть возможность проверить себя. Доложить генералу? Это не проверка самоубийства. Я тоже не самурай, не предлагаю Харакири. Гуров явно тянул разговор, не решаясь сказать главное. Наконец, понизив голос, словно их могли услышать, он сказал. А если все представить как разработку? вот сотрудников в среду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 В момент предвыборной кампании вытащить на свет Божий хотя бы одну гадюку — уже большое дело. — Лев Иванович, вы предлагаете фальсификацию? — Да, — согласился Гуров, — но только в бумажном оформлении. Я предлагаю ход, который дает тебе возможность обойти вышестоящих генералов, ни черта в оперативной работе не непонимающих.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 улыбнулся Гуров. Потом я не говорил, что от устраняюсь. У меня свой интерес. Но, может, на него не виды имеют а подозревают? Исключено. Артем котируется очень высоко. Просто я тебе не все рассказал. Так какого черта, Лев Иванович? Спокойно, приятель. Гуров похлопал контрразведчика по плечу. Я умолчал о хорошей характеристике кандидата. «Хочу, чтобы он изложил тебе все сам». Усов расхаживал по своей квартире, из которой ушёл пять месяцев назад, сразу после освобождения из тюрьмы. Жена еще привлекательной, хотя и располневшая, характером совершенно не соответствовала своему внешнему облику домашней хозяйки. Женщина волевая, даже жесткая,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 И терпеть не могли наплечные кобуры. Она прекрасно понимала, что муж оттягивает момент объяснения, так как правду сказать не захочет, а врать жене не умел. Полковник. Во время ссора она всегда называла мужа по званию. Все вещи на местах, ничего не пропало. Ты можешь сесть. Если хочешь, я тебе для храбрости налью. Я уже давно не полковник. Он сел за свой стол. Жена принесла начатую бутылку коньяка, рюмки. — Я перед тобой виноват. Баба была. Остальное пришили. Он выпил. Служебных нарушений пол сейфа наберется. Так на них вся ментовка держится. Сейчас меня в думу выдвигают. Она сердцем чувствовала, он говорит правду. И глазом не косит, как обычно. Все мужики одинаковы. Если бы за каждую измену мужчин держали в тюрьме по четыре месяца, то на Москву не хватило бы черемушек. Подумав так, она фыркнула. — А с того дня, как взяли, у меня ни одной женщины. Он широко перекрестился. — Расскажи, кто и в какую думу тебя выдвигает? — спросила она. Здесь легенда была готова.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 Посчитали, что Павел Петрович Усов пострадал от антинародного режима, и что он истинный правозащитник, человек смелый и принципиальный, юрист. А на Руси испокон веков пострадавших от властей уважают и любят. Давайте его выдвинем в Думу. Я посмеялся, оно вон как обернулось. Валентина призадумалась.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 Большая банда. лица до разговора разные, а мысль одна, как себе урвать? Мы ничего менять не будем, решительно заявила жена. Ты пока не депутатша, а жена уволенного мента. И хвост раньше времени не поднимай. Усов удивился с какой легкостью победил своенравную супругу, Наполнил рюмки, чокнулся, давай за нас.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 «Использовали и перевели на запасные пути», — рассудил Артем. «В случае необходимости вновь обратятся». «Дело дрянь. Могут завязать в мокрое. Тогда дороги назад не будет». Он нервничал. Хозяин Борис Петрович Гай от разговора уклонялся, ссылался на занятость. Усов совсем с ума сбрендил. Поверил сказочкам. Готовится к предвыборной кампании в Думу.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 присмотрелся к окружающим в такой суматохе наблюдение заметить трудно и гуров неторопливо пошел следом за михаилом захарченко выглядел совсем взрослым черное кожаное пальто чуть ли не до пят, модный шарф хорошо подстрижен деловой да и только а почему он не в армии подумал гууров глядя как михаил отпирает сверкающий мерседес